Интерлюдия. «Мне кажется, ты уже юрничить начал к концу рассказа», — заметил Дегати. «Нет-нет, нисколько», — заверил его Янг Ван «Я там лично присутствовал и даже немного поработал за бармана. Коргара Хадраэт именно так себя и поставил. И с того самого вечера и начались изменения в политике нашего мира». «Вы с ним сразу нашли общий язык», Ухмыльнулся Бельзидор. «И не только я?» «На самом деле ведь темный господин — это не владыка Паргарона. Он ничего не решает единолично. У него всего 3,6% акций банка душ. Это лишь 14-я часть контрольного пакета. Но среди демалордов не так уж много тех, кому в самом деле нужны все эти завоевания, порабощения...» мы разумные существа господа и как все разумные существа мы ленивы и предпочитаем путь наименьшего сопротивления а путь наименьшего сопротивления это спросил дегати легоционит мэтр дегати ответил янкван Хофен. вот бельзидор может много тебе о нем рассказать а еще супензия амак сиир гаруганг Вакоку, Многоостровье, 1667-й, 1668-й и 3414-е сектора сферы жизни. А также другие территории в десятках разных миров. Мы простираем щупальца очень далеко, мэтр Дигати. Колонии? Конечно. Колонии под прямым управлением. Зависимые территории, данники причем без военных действий заметь не меры целиком, а небольшие их кусочки все добровольно и по согласию в некоторых нас даже считают богами, особенно Корграхадраэда. ему поклоняются несметное множество смертных и низших демонов. Де-факто он и есть сейчас темный бог. И что это настолько выгодно, что можно отказаться от войн представь себе Прибыль, конечно, несколько меньшая, зато стабильная. А расходы не идут ни в какое сравнение. И потом, этот способ заменил только набеги, и то лишь частично. Так что сейчас мы процветаем, как никогда прежде. «А ты, получается, знал, что Гламгальдрига хотят убить?» – задумчиво произнес волшебник. – А почему не предупредил? «Это Паргарон. Здесь всё время кто-то кого-то хочет убить. И я всё время что-то такое слышу. Мне о каждом случае бежать докладывать. Но это же всё-таки не случайного демона. Убить хотели. А самого Гламгальдрига. И что? Он мне другом не был? Да и кто бы подумал, что у них действительно получится? Я был уверен, что Корграхадраэт... Или пойдет на попятную, или окажется углом Гальдрига в пузе. Знаешь, сколько их таких было за десятки тысячелетий, желающих прикончить нашего старого желудка? Не знаю, сколько. На самом деле не очень много, признался ян Ван Хофен. Это у вас на Парифате полно героев, которые локтями друг друга распихивают, рвутся убить темного властелина. «Ох, как же они меня утомляют!» — картинно вздохнул Бельзидор. «А у нас таким занимались разве что другие демолорды. Про восстание Худайшидана я вам уже рассказывал. Авантюра же Корграхадраэда, он ведь действительно прошел по волоску. Малейшая ошибка, малейший просчет». «Ты это уже говорил в самом рассказе», — напомнил Бельзидор. Повторяешься. «Извини, извини». «А что Анжана?» – спросил Дегати. «Она сейчас жива?» «Жива и по-прежнему любимая жена нашего темного господина. Самая первая, самая главная и самая очаровательная. Единственное, к чьему мнению он прислушивается. Всего-то их у него сейчас 200 штук. Сам понимаешь, положение обязывает». И как она похудела? Да? Но не до изначальных размеров. Вообще худоба переоценена, заявил Ян Кванхофен, выпячивая свой огромный живот. Это всего лишь физическая оболочка. Ее форма не имеет значения. То есть ты сам в любой момент можешь похудеть, едва спросил Дегати. Могу, но зачем? Ну просто. Вот пришло тебе, скажем, желание стать стройным, Внезапно. Ты сможешь сделать это быстро? Корграхадраэт превращался в человека, я помню в твоем рассказе. А ты так умеешь? Ну, как сказать? Мне просто интересно, где пролегают границы возможностей демолордов гахирима К Хьетшидари, это я знаю, ограничены двумя обликами. Ни во что другое они превращаться не умеют. Даже демолорды. А что насчет гахиримов Насколько сложно вам менять внешность? Все ли это умеют, или только некоторые? Если все, как часто вы это делаете? Декати, ты почему до сих пор не преподаватель?» Устало спросил Ян Панхофен. «Подумай, сколько людей ты заставил бы страдать? Тебя бы ненавидели все студенты». «Я преподавал несколько лет», — хмыкнул волшебник. «Иначе я бы даже до магистра не добрался. Я и сейчас иногда читаю лекции в К.А. И получается у меня гораздо лучше, чем ты думаешь». «В самом деле, — усмехнулся Безидор, — честно говоря, нетрудно представить тебя в качестве уважаемого преподавателя, особенно глядя на твоего дядю». «Дядя Курдомоль, паршивая овца в нашей семье», — сухо возразил Дегати. Последний раз я его видел четверть века назад, на похоронах мамы. И он тогда еще не был твоим приспешником. Он не приспешник. Он мой безумный гений. Это разные должности. По крайней мере, он талантлив, — кисло произнес Дегати. Этого у него не отнять. И моему отцу этого было бы довольно, думаю. Кстати говоря, оживился Янг Ван Хофен, Наливая пиво в огромный бокал и тут же его выпивая, рассказ про Корграхадраэда был ужасно длинным. У меня пересохло в горле, и мы, помнится, договорились, что следующая байка за кем-то из вас. Матердигати, не окажете честь поведать что-нибудь о себе, обо мне? Ну да. Вы вот оба все расспрашиваете, как я стал димолордом. «А как ты стал волшебником? Не поделишься подробностями?» «Хорошо», — опрокинул стопку виски волшебник. «Моя история, конечно, не такая эпичная, как у Коргра Хадраэда. И в ней нет битв со всемогущими древними чудовищами. Ну ладно, если хотите, я ее расскажу».